Глава четырнадцатая. Катерина Соколова. Василиса так сильно радовалась предстоящей поездке, что даже не задалась вопросом, почему папа с нами не поехал, приняла как данность. Хотя всегда можно напомнить, что у папы аллергия, и к животным ему близко лучше не подходить. Я была рада сбежать из дома. Прошедшая ночь стала тем еще испытанием. Тяжело осознавать, что твой муж, лежащий с тобой рядом, уже не любящий тебя человек, а кто-то совершенно другой, чужой. А ему теперь нужно улыбаться и вести себя, как с прежним Владом. Спокойная, благополучная жизнь в одночасье разбилась на осколки, и я не знала, где мне взять силы, чтобы для Василиса сохранить видимость прежней атмосферы в семье. Морально тяжело с этим чужаком вести себя, как ни в чем не бывало. А куда одеваться? Василиса уже все понимает и сразу почувствует, что между нами что-то не так. Хватит того, что у меня стресс. Не хочу еще и ребенка волновать. Ведь она очень сильно любит Влада. Папина дочка. Проснувшись утром и чувствуя, как меня обнимают любимые руки, я едва не прильнула ближе. Слава богу, осознание пришло сразу, а то стыда не оберешься, спросонья, потянувшись с поцелуями к властелину. И неизвестно, что было бы хуже, высмея он меня, или свысока допустив к телу для удовлетворения его потребностей. Я успела ощутить, что с физической стороны его тело функционирует как прежде, и вполне здорово. Ох, сколько у нас было с Владом сладких поцелуев и объятий по утрам. Ведь вечером после работы я чаще всего усталая, да еще пока Василиса угомонишь уложишь, уже сама засыпаешь. А утро было нашим законным временем, И для меня нет ничего лучше, чем понежиться в постели, начав день с поцелуев и близости. Получаешь заряд бодрости и позитивный настрой на целый день. И сегодня утром я сбежала из постели, как из огня, чтобы не бередить душу и не травить ее воспоминаниями. От того, что едва не случилось, чувствовала перед властелином неловкость и смущение, пусть внешне всеми силами и старалась держаться невозмутимо. Может, и следовало остаться дома, составить план действий по поиску причины их обмена и определению времени, когда именно это случилось. Но у меня не было сил. Мне требовалась передышка, пауза, чтобы побыть вдали от него и вернуть себе душевное равновесие. Хотя какое там равновесие? У меня муж пропал. Да лучше бы он действительно пропал, чем так. Пошла бы в полицию, расклеила бы по городу объявления кинула клич в соцсетях. А сейчас что делать? «Куда кричать? Ау, душа Влада, вернись обратно!» Все же возможность сбежать из дома стала для меня спасательным кругом. Сама себе удивляюсь, как не скатилась в истерику. Ночью нахлынула, и я немного развела сырости, пусть из с детства и усвоила, что слезами делу не поможешь. Ради дочки должна держаться. Но насколько мне хватит сил? Нужно было отвлечься хоть ненадолго, и Артем стал моим спасением. Он жил в новостройке с охраняемой территорией и парковкой. На пост охраны мой номер машины сообщил заранее, и меня пропустили без проблем. Припарковавшись, набрала Артема. «Привет, я внизу, вы готовы?» «Можешь подняться». Что-то мне не понравился его озабоченный голос. «У вас все в порядке? Мы едем?» «Сейчас и решим, а то немного не сошлись во мнениях с Кириллом. Хоть ты нас рассуди». «Хорошо, мы идем. Говори номер квартиры и этаж». Отстегнула из автокресла Василису и пошли с ней в гости, хотя я как-то не рассчитывала к нему заходить, иначе бы купила что-нибудь вкусненькое, ведь нехорошо с пустыми руками являться. «Привет. Кофе будешь?» — Артем ждал нас у двери. «Что у вас случилось?» — тихо спросила я. Тот поморщился, словно от зубной боли. «Сам виноват». Сдуру предложил Кирюхе выбрать породу щенка, чтобы уже из питомника взять. Думал, будет лучше, чем на рынок ехать. И он мне сегодня показал. Кого? Дога. Я понимающе закатила глаза, оценив масштаб проблемы. «Так кофе будешь?» «Давай», — согласилась я, понимая, что придется немного задержаться. Отдала ему свою верхнюю одежду и опустилась на корточки раздеть дочь. Принцессе могу предложить сок или молочный коктейль. «Василиса?» «Яблочный сок», — ответила она с любопытством, осматриваясь. «Пойдемте на кухню», — пригласил Артем. Я и сама с интересом стреляла глазами по сторонам. Квартира была оформлена в стиле лофт, чувствовалась работа дизайнера. Стены из бетона и кирпича, в отделке темное дерево и металл, но много вкусных деталей. Интересные светильники, много света разбавляли брутальный интерьер. Квартира большая, и темные тона не давили. Так отличается от нашего дома. У нас хоть и двушка, но небольшая. Я ее оформила в бело-серых тонах, чтобы визуально расширить и добавить больше воздушности. Но у Артема мне понравилось. Ему подходило. На просторной кухне за большим деревянным столом сидел с планшетом Кирилл. Перед ним стояла чашка и тарелка с недоеденной кашей. Судя по хмурому, но упрямому выражению лица мальчика, они сцепились во время завтрака, и аппетит у него пропал. «Привет», — поздоровалась я с ним. «Знакомься, это Василиса. Покажешь нам, кого выбрал?» Мальчик нехотя повернул к нам экран планшета. «Ух ты, какой красавец!» — оценила я огромного черного пса на фото. Мальчик недоверчиво посмотрел на меня, видимо, ожидал, что я начну критиковать его выбор. Василиса подлезла мне под руку, чтобы тоже поближе рассмотреть. Обычно она общительная, но сейчас молчала, немного дичась. «И глаза какие умные!» «Катя, тебе чёрный или капучино?» — спросил Артем, скорчив мне зверское выражение лица за спиной сына, намекая, что я ему никак не помогаю. Черный, но со сливками». Артем включил кофемашину и подошел к холодильнику. «Только, Кирилл, он же с тебя ростом. Я думала, что ты себе собаку выбираешь, а не папе». Мальчик непонимающе посмотрел на меня. «Вот смотри, с ним же гулять надо. А как ты такого пса поведешь? Его даже твоя няня не удержит. Только папе можно доверить». Мальчик перевел задумчивый взгляд на собаку. Кажется, с этой стороны он ее не рассматривал. «Послушай». У тебя же есть твои машинки? Ты же не играешь с папиной большой машиной, не просишь ее покатать?» Дети хихикнули. «Ведь ее даже с места так просто не сдвинешь. Вот так же и с догом. Это прекрасная собака. Но с ним не каждый взрослый справится. Вот я бы точно не смогла. Он же весит больше меня. Потащит за поводок, и буду болтаться, как шарик». Дети невольно прыснули, и я решила закрепить результат, пока напряженная атмосфера немного развеялась. Предлагаю сейчас собраться и все же поехать на рынок, там вживую посмотреть на щенков. Хотя бы определимся с породой, чтобы ты, Кирилл, сам мог заботиться о питомце, и щенок не напугал няню. Может, тебе кто-то понравится, и ты почувствуешь, что именно это твой пес». «Ты согласен с этим?» — спросил Артему сына, и тот несмело кивнул. «Тогда давай, доедай, поедем. Катя, может, твоего селиса тоже составит ему компанию?» «Спасибо, мы только позавтракали». «Тогда угощайтесь печеньем!» Поставил он на стол вазочку и сок перед Василисой. «А я, пожалуй, с тобой тоже еще кофе выпью». В вазочке помимо печенья лежали еще порционные палочки небезызвестного детского молочного шоколада. Я его тоже очень люблю, и мы с Василисой потянулись за ним обе. «А можно я шоколадки кусочек утащу?» Ради приличия озвучила я свои действия. «Нет». Последовал неожиданный ответ, и мы с дочерью растерянно отдернули руки. Артём улыбнулся и сел за стол. «Шоколад идёт только в нагрузку с печеньем. Вера Александровна его сама печёт и очень расстраивается, если мы не едим». Хм, теперь стало понятно, почему печенье соседствует с шоколадом. Хитрый ход. Вот сразу видно, что Артём хороший бизнесмен. Умеет подать товар». «Ну, раз домашнее...» Тогда печенье мы тоже обязательно попробуем», расслабившись, пообещала я. Взяла себе шоколадную палочку с печеньем и Василиси положила. «Пусть я выпечку не сильно люблю, но тут обязательно попробую». Даже надкусила его первым. «Ммм, а вкусно!» оценила я прекрасное песочное тесто. «Это ты еще ее оладушки не пробовала», заметил довольный Артем и подогнал сына. «Кирюха, не спи, да и дай кашу и присоединяйся». Как только он отвлекся на сына, Василиса едва надкусившая печенье, тут же спрятала его себе в кармашек кофты. Что поделать, песочное тесто она не любит, но врожденное чувство такта не позволяет обидеть хозяев. Она у меня больше кекса предпочитает или детское печенье. Кирилл, заметив ее действие, понимающе усмехнулся, но отцу ничего не сказал. Видимо, трюк по впариванию печенья плюс шоколад. Проходит не впервые, и он сам часто поступает так же. Выходка Василиса расслабила мальчика, и он в нашем обществе почувствовал себя заметно свободнее. Быстро доел кашу, и отец ему в награду тоже выделил печенье с шоколадкой. Но стоило Артему встать и шагнуть к раковине с пустой тарелкой, как печенье Кирилла мгновенно исчезло в недрах его одежды, а он принялся шумно запивать из чашки, словно его съел. Дети между собой заговорчески переглянулись, а я едва не прыснула, наблюдая за ними. Кажется, контакт есть, а то я беспокоилась, поладят ли они. Ехать было решено на машине Артема. Он убедил меня, что не имеет смысла гонять две машины. Я-то вначале собиралась смотаться сразу после выбора собаки, но Артем сказал, что ему будет нужна помощь в покупке всего необходимого для щенка, Да и моей Василисе захочется немного поиграть с питомцем. «Пусть дети пообщаются», — с намеком произнес он, напоминая о своей вчерашней просьбе. Мы переставили автокресло Василисы в его внедорожник и загрузились в машину. Правда, я еще и дорожную сумку с мелочами захватила, поставив ее себе на колени. «Может, убрать в багажник?» — покосился Артем. «Ты что? Здесь все самое необходимое, что может понадобиться в дороге». «Заинтриговала. Что там?» «Влад шутит, что не удивится, если я оттуда достану не только мангал со стульями для пикника, но еще и палатку», — усмехнулась я. «А тут всего лишь сок ребенку». Я достала пакетики с соком и выдала детям на случай, если захотят пить в дороге. У меня Василиса, тот еще водохлеб. «Вижу, что не только сок», — Артем заинтересованно скосил взгляд в недра сумки. «Ну и в остальном по мелочи», — не стала отрицать я и перечислила. Печенье на перекус, вода, влажные салфетки, ватные палочки, антигистаминное, лейкопластырь, перекись, пауэрбанк, запасные варежки, футболка на случай, если вспотеет, ручка, блокнот, цветные карандаши. Раньше я еще и йод с зеленкой возила, но перестала после того, как по предыдущей сумке проехались на велосипеде. Ее тогда пришлось выбросить. «Все-все, я понял, Влада. Тоже не удивлюсь, если там и палатка затесалась». Всего лишь дождевик, шутя показала ему язык я. И ведь правду сказала, не соврала, не выложила после осени. Все равно мало места занимает. Дождевик. Артем расхохотался, запрокинув голову и помолодел при этом на десяток лет. Он мне так школьника напомнил в этот момент. Ох, кто бы мог подумать тогда, что мы с ним будем общаться через столько лет. В школе он меня не замечал, не сводя глаз со своей Анжелы. Хорошо, что я в те времена. Не была в него влюблена и не страдала, как половина девчонок класса по этому красавчику. Мне нравился наш теперешний дружеский стиль общения. С ним было легко, как со старым знакомым. В дороге пришлось потолкаться по пробкам, я периодически оглядывалась на детей, но они смотрели мультики и вели себя тихо. Поймала себя на том, что мы с Артемом супружескую пару напоминаем, которая выехала за покупками в субботний день с детьми. И сейчас мы были очень близки к моей мечте. Втайне я мечтала о втором ребенке, сыне. Фантазируя о будущем, когда Влад напишет книгу, станет известным и мы сможем выдохнуть в финансовом плане, я себе как-то так все и представляла. Я рожу второго ребенка, сменим квартиру на большую, купим новую машину и в выходные дни будем выбираться куда-нибудь всей семьей. В реальности же пока о таком можно было только мечтать — Свекровь, стоило у меня выдаться выходному, тут же вызванивала Влада к себе, находя стоя одну причину ей срочно в чем-то помочь. Она считала, что ему общение с ребенком и так хватает, когда я на работе, и не переломлюсь сама с Василисой посидеть в выходной. Словно Владу провести время с семьей должно быть не так важно, как с матерью. Стоило нам куда-то запланировать собраться вместе, как следовал звонок от его мамы, и он срывался к ней. Я уже даже не обижалась, привыкла, что она обязательно что-нибудь допридумает. Да, да и в остальном мечта моя была далека от исполнения. О второй беременности пока было даже страшно думать. Денег едва хватало на жизнь и обслуживание машины, а тут еще и Влад пропал, а вместо него по дому расхаживает целый властелин. Я подавила тяжелый вздох, стараясь не думать о грустном. Нужно во всем искать и положительные моменты, Хорошего в пропаже мужа нет ничего, но сомневаюсь, что и Альбине Георгиевне удастся к себе сына теперь заманить. Властелин в первый же день умудрился поставить ее на место, и она пока в шоке. Но подозреваю, что ее ждет еще не один удар. Как-то не верится, что Владимиус побежит к ней по первому щелчку. Что ж, не мне ни одной, можно сказать, добро пожаловать в новую реальность. От этих мыслей даже упавшее настроение поднялось — я еще злилась на свекровь за затаянное спонсирование ее за мой счет и немного злорадствовала пусть это и некрасиво и нехорошо но отольются ей мои слезы ведь если между мной и владом и случались разногласия то только из за нее неприятно осознавать что ты для мужа не на первом месте пусть теперь альбина георгиевна почувствует себя не на пьедестале о чем задумалась ты так загадочно улыбаешься произнес артем день сегодня хороший Расплылась в улыбке я.